Глава 59. Сегодня Стефани родила нашего третьего ребенка. Вот только в животе у нее их было двое. Желание убить. Я спросил, которого она хотела сохранить. Не нравится 1153, нравится 129. Гути исполнилось три года, и в своей семье он мог считаться вполне взрослым, ведь его маме было восемь, а старенькому дедушке пятнадцать. Люди майора Огресс обыскивали квартиру муленов. Труп Димитрий увезли несколько минут назад вместе с пропитавшимся кровью бамбуковым ковром, так что передвигаться можно было свободно, не боясь затоптать следы. Кто-то даже разложил карту на столе в гостиной. Марианна объявила всем, что дело наисрачнейшее. Нужно предотвратить два новых убийства, женщины и четырехлетнего мальчика. После звонка деда у них, наконец, появилась серьезная наводка. Малон нарисовал донжоны, но не замка, а завода. Лейтенант Паделу понял это, увидев башенный копер Дези, до странности похожей на донжон. Искать нужно не четыре башни, а четыре трубы, или четыре цистерны, или четыре отстойника, стоящие лицом к морю. Плевое дело. Перед каждым из пяти полицейских открытый ноутбук, все пятеро прилипли к экранам, как команды безумных геймеров, сражающихся в онлайне с игроками на другом конце света. Они просмотрели все сайты, содержащие данные с привязкой к фотографиям и картам: Google Earth, Google Street View, локальные интерактивные карты, система географических данных агентства городского планирования Гавра и агломерационного сообщества. Бенами и Бурдену было поручено связаться с большим морским портом и торгово-промышленной палатой. Майор Огре скоординировала действие. Дед был лучшим в команде. Его догадка снова это подтвердила. Жаль только, что упрямец предпочитает действовать в одиночку. Марианна охотно поменяла бы его местами с ЖБ. У Лешевалье отличный нюх. Он сумел разглядеть на снимке детское кресло, но она все еще на него злилась. В одном большом-большом лесу стоял большой замок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 Промышленно-портовая зона находилась слишком далеко от мыса делла У моря не было электростанции или завода, ни нефтеперегонного, ни сталилитейного, ни химического. Промышленные здания стояли выше по течению реки, ближе к Порт-Джерому располагалось самое крупное во Франции нефтеперерабатывающее предприятие. По другую сторону от Сены, рядом с Онфлёром, не было ничего, кроме нескольких рыболовецких шхун, моряка и марины, специально оборудованной стоянки для яхт, ни одной башни, даже просто заводской трубы. На севере, в направлении к нефтяному терминалу Гавр-Антифер, ни один объект не соответствовал описаниям Малона-Мулена. Марианна то и дело смотрела на часы и тихо чертыхалась четырнадцать сорок они завязли уже б будет правдивая отмазка по поводу позднего возвращения домой когда он поцелует на ночь детишек и жену она не учует запаха чужих духов если обманщик попросит марианна даст ему записку для супруги ей не жалко другие линии расследования тоже зашли в тупик Через несколько часов после налета или на следующий день «Опель» исчез. Полицейские пробили номер и выяснили, что машина принадлежит фармацевту из НЕИ. Он почти не бывал в Давиле, и три его автомобиля большую часть времени стояли в гараже. Об угоне фармацевт заявил через три месяца, 9 апреля. Никто не связал эту угнанную машину, с другими двадцатью семью, которые в день ограбления стояли на улице Деламер. Хорошего дурака не сваляли. Опель наверняка сожгли в укромном месте или утопили, столкнув с дальнего пирса. Из всего этого следовало два вывода. Первый. Преступники тщательно готовились к ограблению. Второй. Именно на угнанном Опеле... Илона и Сирил Люковик собирались скрыться после налета, увозя добычу. Оставался шанс узнать Малона Мулена на одной из фотографий, сделанных зеваками до, во время и после перестрелки. Люка Муруэт над этим работает, но пока ничего не нашел, и если не случится чудо, будет возиться до второго пришествия.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 Марианна приказала не выключать плеер, пока они не расшифруют закодированный смысл посланий, хотя гнусавый голосок придавал происходящему оттенок и реальности. Взрослые дядьки, полицейские, сидели и как дураки слушали сказки грызуна. «Видишь, Гути, настоящее сокровище — это совсем не то, что ты ищешь всю жизнь». Они всегда спрятаны рядом с нами. Марианна отошла от стола, чтобы ответить на звонок. Энджи. Умеет, подруга, выбрать момент. Она прижала телефон к уху и прошла на террасу с видом на маленький садик за домом. Ты слышишь меня, Марианна? Что-то случилось, Энджи? Нет, но ты... Ты обещала перезвонить. «Насчет твоего психолога. Это он сгорел?» Марианна обвела взглядом небо и сад, закрытый с трех сторон живой изгородью из бюрючины. Два кубометра дров под навесом, которые хозяин дома никогда не сложит в поленницу Забытый под стулом мяч, которым отец больше никогда не сыграет с сыном в футбол. Мангал который будет ржаветь в ожидании праздника, да так и не дождется. Да, он. Пауза долгая, нескончаемая. Жертв прибавилось, милая, так что мне правда некогда. По-понимаю. Марианна машинально теребила лежавшую в кармане бумажку, потом достала ее и прочла веселого нового года всегда помни записка найденная в фотоальбоме Малона. ты не занята сегодня вечером робко спросила анжелика занята еще как занята отрезала марианна и сразу пожалела о своем тоне ничего потом извиниться а сейчас нужно освободить линию время есть всего на один вопрос «Ты на работе? Голос у тебя какой-то странный. Ничего не случилось?» «Все в порядке. Все хорошо, не волнуйся. Знаешь, ты мне нужна. Я не могу без тебя». Шепот Энджи был такой беспомощный, что Марианна растрогалась. Она очень нежно относилась к Анжелике, хотя знакомы они были всего несколько месяцев. Душа мечтательной парикмахерши разрывалась между запредельным отчаянием и неукротимой страстью к красивой жизни спасало положение только неизменное чувство юмора желание убить желание жить желание все послать к черту желание всего нежелание ничего не сейчас не сегодня вечером когда это дело будет наконец закрыто Они встретятся, выпьют бутылку Риохи и восстановят свой хрупкий мирок. — Спасибо, красавица, — прошептала майор Огресс. — Совсем скоро мы снова будем вместе, обещаю. — Ладно, мне пора. — Ноу проблему. Чао. Марианна вернулась в Улей, где в поте лица трудились ее подчиненные. Ж.Б. нервничал. Метался между двумя компьютерами и пожимал плечами, как будто все меньше верил в озарение деда: заменить башни печными трубами, рыцари рабочими. Конечно, наш красавчик раздражен. Время близится к вечеру, а он застрял тут и попусту тратит время. Голос Энджи продолжал звучать в голове Марианны: "Ты мне нужна". Это было не просто признание в любви, Азов, мольба о помощи. Она мысленно чертыхнулась. Хороша, нечего сказать. Других осуждаешь, а у самой башка забита посторонними мыслями. Соберись, забудь о подруге и займись делом. Рядом с буфетом красного дерева стояла звуковая колонка, разносившая голос Гути. Женский голос. Он вытащил свой большой нож. Лезвие блеснуло в ночи. Словно луна над их головами была не луна, а головка сыра, которую можно разрезать на куски. Агент Бурден вытянулся перед майором в струнку, прямой, как налысо выбритая туя. «Меня?» Он кивнул, не изменив позы. «Майор Огресс, слушаю вас. Меня зовут Юбер Ван де Мелле». Я инженер в большом морском порту. Инженер на пенсии. Мне звонил председатель и сказал, что вы ищете конкретное место, и это связано с важным расследованием. Сам он очень занят. Вот и эксплуатирует отставников. Я не против, это помогает бороться с Альцгеймером, Паркинсоном или Хантингтоном. Короче, со всеми ужасами, которые накидываются на человека, как только его сдают в архив. Что конкретно вы ищете?» Марианна, не очень веря в успех, объяснила коротко, в детали вдаваться не стала. «Они ищут место, похожее на замок, и корабль вроде пиратского, но ничего не нашли. Во всяком случае, Ван де Мелле перебил собеседницу, недослушав» а старая база НАТО? О чем вы? Бывшая натовская база в Активиль-Сюрмер за мысом Дела-Эф, рядом с аэропортом. «Продолжайте, Продолжайте, охрипшим от волнения голосом попросила Марианна. В самом начале шестидесятых, в разгар холодной войны, Франция, тогда еще полноценный член альянса решила построить небольшую базу в пяти километрах к северу от гавра на случай бомбардировки порта бетонные стены толщиной 60 сантиметров четыре резервуара по десять тысяч кубометров углеводородов каждый, якорные стоянки для танкеров или броненосцев были спрятаны у подножия скалы и соединены с плато лестницей в четыреста ступеней Военные занимали секретный объект 20 лет и ждали нападения врага, совсем как гарнизон в татарской пустыне. Но ни один красный ни с неба, ни из-под воды так и не появился. База не пригодилась, и в начале восьмидесятых ее закрыли. Залили цемент в нефтяные цистерны, заварили двери блок гаузов и ушли. Остались только разбитая дорога и лестница. Вокруг почти сразу выросли дома, совершенно незаконно, разумеется. Сквоттеров привлекал доступ к морю и возможность поживиться кое-какими материалами. А с годами все, за исключением нескольких обществ охраны окружающей среды, забыли об этой истории. На что похожи четыре цистерны? большие, стоят в ряд лицом к морю под бетонным блокгаузом. Снизу только они и видны. Человеку с воображением это место вполне может показаться обителью зла, вроде тех, куда обычно вламывается Джеймс Бонд. Вы сказали, что база так и не начала функционировать. Значит, корабля там нет. верно После закрытия все пирсы снесли, опять уходящих в море дамп оставили, на всякий случай, чтобы предотвратить возможность высадки. Марианна с досадой прикусила губу. Неужели снова ложный след? Картину дополняют обломки в море, которые никто не потрудился убрать. То ли время и силы пожалели, то ли денег не хватило. «Обломки?» «Да. Тридцать лет назад у берега сел на мель корабль, танкер первого поколения. Разломился пополам. В прилив кажется, что он все еще на плаву, как корабль-призрак, но во время отлива видно, что он увяз в песке. Черный гордец, которому суждено оставаться в плену до скончания времен, Наследие эпохи, но, конечно, не такое, как памятник павшим. Пленник несостоявшейся войны. Пустыня Тартари. Марианна отдала телефон Бурдену, даже не поблагодарив отставного инженера, бросила короткий взгляд на рисунки Малона, разложенные на столе, и окликнула лейтенанта лешевалье Без всяких задних мыслей. С одной целью максимально ускорить дело. Убежище существует, Джабе. Малыш ничего не придумал, просто слегка приукрасил реальность. Все совпадает. Именно в этой берлоге Малон провел первые годы жизни. Она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула, пытаясь унять сердцебиение, и продолжила. «И там же, возможно, доживает последние часы». Наедине с убийцей».